Часть 5. Суд Кучава из дневника члена специального судебного присутствия. Митрофан Ионович Кучава, последний оставшийся теперь в живых член специального судебного присутствия Верховного суда СССР, созданного для рассмотрения дела Берии. В июле 1990 года В Москве мне удалось встретиться с ним, побеседовать о деталях процесса над Берией и получить публикуемый ниже материал. Кучаве сейчас 84 года, родился в 1906 году, но он продолжает работать научным сотрудником грузинского филиала в НИИИ потребительской кооперации. В прошлом партийный работник в момент суда над Берией являлся председателем Совета профсоюзов Грузии. Трудовой стаж Митрофана Ионовича составляет ныне 67 лет. Он имеет шесть внуков и пять правнуков. Некрасов. 16-23 декабря 1953 года состоялся судебный процесс над Берией и его сообщниками я участвовал в нем как член специального судебного присутствия. Не только в Грузии, но и в стране ходила легенда о том, что якобы Берия на судебном процессе не присутствовал, что, мол, на процессе был загримированный его двойник. Эта ложь лишена всякого основания. Берия на суде присутствовал и давал показания, а 23 декабря 1953 года сказал свое последнее слово. По моему мнению, эта легенда – продукт распространившихся представлений о сверхъестественной силе воли Берии, о его непобедимости, о редчайших прозорливости и таланте Берии. В этом плане шла работа творческих организаций и пропаганда культа Берии, художественные полотна, произведения писателей и композиторов, множество скульптурных памятников, присвоение его имени колхозам, совхозам, предприятиям, учреждениям за Закавказской железной дороги и так далее и тому подобное. На судебном процессе я и все присутствовавшие могли с полной очевидностью убедиться, что на скамье подсудимых сидел настоящий Берия, а не его двойник. Я его раньше видел не один раз. Впервые мы встретились на Тифлисском железнодорожном вокзале в 1931 году, когда он вместе с другими лицами провожал в Москву бывшее руководство республики во главе с Гагаберицей. Мне и моим товарищам по работе на Тифлисском железнодорожном узле, случайно оказавшимся свидетелями этих проводов, берия оказался не только подвижным, шустрым, но и озорным в прямом смысле слова. Второй раз я видел и слушал Берию на отчетно-выборном партийном собрании Тифлисского паровоза-вагоноремонтного завода имени Сталина в 1936 году. Тогда я был кандидатом члена КПСС. Берия присутствовал до конца собрания и во время выборов секретаря парткома. Лицом к лицу с Берией я встретился в 1942 году, когда работал первым секретарем Гагринского РККП Грузии. Все годы войны были тяжелыми, но 1942-й был особым. Гагринский район оказался прифронтовым. Немцы бомбили его с воздуха, подводные лодки, всплывая на поверхность, подходили к берегам, обстреливали нас. Фронт был на горе Анчха, в 14 километрах от озера Рица. Однажды вечером мне позвонили в райком и сказали, что вызывает Берия. Через 10-15 минут я приехал к нему на дачу. Вместе с ним был Кабулов. Берия спросил о ситуации в районе. Я доложил, что вся документация и имущество организации и хозяйства района Эвакуированы. Население, особенно сельское, на месте и преданно трудится. Нет никакой паники. Народ уверен в победе. Особо хорошо работают табаководы района. Табак был признан стратегическим сырьем. Производят даже больше табака, чем до войны. Действует Гагринский комитет обороны, взаимодействие с войсками «Деловое». Сформирован и обучен истребительный батальон, на базе которого при необходимости будет создан партизанский отряд. Для этого подготовлены кадры специалистов и так далее. Берия внимательно выслушал, задавал вопросы, все это длилось 15-20 минут. Затем он куда-то уехал на машине. Мое внимание привлек рассказ начальника Гагринского отдела КГБ, Парцеладзе о том, что, когда Берия приехал на дачу и увидел упакованные для эвакуации вещи, то приказал начальнику дачи Твалчерлидзе немедленно распаковать имущество. И, наконец, я видел Берию в Москве в сентябре 1948 года. Тогда я учился в высшей партийной школе при ЦК ВКПБ, и мы участвовали в похоронах Жданова. Перед нами во главе процессии шли члены правительства, впереди них члены Политбюро, кроме Сталина. Берия и здесь был очень подвижным, выходил из группы членов Политбюро, живо беседовал с людьми, внимательно осматривал дома, одним словом проявлял, я сказал бы, излишнюю общительность. Таковы эпизоды моей встречи с Берией. Кроме меня с ним общались многие присутствовавшие на процессе, не говоря уже о подсудимых. Так что я решительно исключаю возможность неопознания настоящего Берии на процессе. В течение шести дней судебного процесса Берий давал суду показания по разным и конкретным вопросам, что двойник, конечно, не мог делать, и потом...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 Имеется оригинал его заявления перед расстрелом. Берия, Гаглидзе, говорю свое последнее слово вам. Я и вместе со мной весьма многие преданные сыны нашей великой сталинской партии ни в чем не виноваты. Мы погибаем благодаря провокации врагов, которые сумели оговорить лучших преданных товарищей. Система же следствие в нашем органе НКВД такова, что оговор врагов находит подтверждение. От нас не выслушивает никаких оправданий, никаких доводов, заставляет подписывать и показывать всякую чушь и ерунду. Говорят, были и такие, которые ничего не показывали, их тоже расстреляли. Кому это нужно, как не врагам? Наши следователи ни в чем не виноваты. Они подчинены этой порочной системе следствия. Они заранее уверены в том, что дело имеет с врагами народа. Почему никто не подумает над тем, что враги могут оговорить и честных преданных людей? На одного врага идут десятки преданных людей, ими оговоренных. Почему не подумайте над тем, что весь актив, который не раз доказал свою преданность ленинско-сталинской партии, вдруг стал врагом того строя, за который они боролись, врагами той партии, которая их воспитала и создала, ведь это ерунда и чушь. Совершается ужасное чудовищное дело, истребляются люди, беспредельно преданные партии Сталина, беззаветно преданные вождю партии великому Сталину. Моя просьба перед смертью, подумайте над этим. Мое показание, как и многих, сплошной вымысел надуманный под палкой. Прощайте. Далидзе. Камера номер 21. Вот и другие известные мне факты. Матикашвили пытали Кабулов и Хазан. Его бил палкой лично Берия. В результате он признал, что готовил террористический акт против Берия и был расстрелян. В присутствии Берии в НКВД до потери сознания били палками, веревками и ремнями директора театра имени Руставеля Орагвелидзе, пока он не дал признания. Эрик Бедия среди своих близких сказал, что ему стыдно за Берию который бессовестно присвоил чужой труд к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказе. И Берия был репрессирован. Берия первоначально отрицал, что он участвовал в пытках Берии. Но после того, как Кабулов на процессе рассказал о том, как это происходило, Берия признал, что он бил Берию. На протоколе допроса арестованного Жужунавы, имеется резолюция Берии. Крепко излупить Жужунаву. Он много знает, но не говорит. На протоколе последующих допросов Жужунавы от 16 и 17, 11, 1937 года имеется резолюция Берии. Арестовать Дашаяна, Абаладзе, Харадзе Тавартки-Ладзе, Таркил. На протоколе допроса Мгалаблишвили, резолюция Берия. Крепко взять в работу. Не заявление брать, а допросить. Лаврентий Берия, 9-7-37 года. На протоколе допроса от 2-12-1931 года, Микеладзе, художественного руководителя оперного театра «Резолюция». Его взять крепко в работу, он может оказаться шпионом первой категории, лавренти Берия. Жертвой произвола стала в тюрьме беременная женщина Варвара Кевлишвили. В страшной пытке подвергся признанный лидер рабочих Ленинского района города Тбилиси и его парт организации, честный и преданной партии человек, бывший слесарь депо Тбилиси Давид Панцулая, которого пытали и терзали Кабулов и Хазан. При НКВД был открыт спецмагазин для реализации конфискованных при аресте у врагов народа вещей, которые приобретали за бесценок сами работники внутренних органов. Был даже такой случай, когда заместители министра и их жены дрались между собой за право покупки вещей. Фельдъегеря Монтяна расстреляли для того, чтобы завладеть его хорошей охотничьей собакой и ружьем. Деканозов и Мороз, будучи в нетрезвом состоянии, избили рабочего. Он начал жаловаться. Тогда его арестовали и расстреляли решением тройки. Гражданин Слесков случайно стал свидетелем одной спецоперации, проведенной Меркуловым. Слесков был расстрелян. На вопрос суда Меркулов ответил, «Жалею, что невинный человек погиб по моей вине». Берия своего эмиссара Николая Гегичкори послал в Париж на связь с грузинскими иммигрантами, а по возвращении Гегичкори расстреляли по обвинению в связи с меньшевиками и попытки убийства Берия. С 1938 по 1950 год функционировала секретная лаборатория, изучавшая проблемы откровенности. Возглавлял лабораторию врач Майроновский. В лаборатории проводились эксперименты на людях с применением смертельной дозы наркотических веществ с целью открытия проблемы откровенности. В эту лабораторию были доставлены в разное время 150 человек, и все они погибли. Никакой персональный учет жертв лаборатории не велся. Меня часто спрашивают, какие впечатления остались от судебного процесса, не изменились ли они со временем, было ли чувство жалости к подсудимым. Судебный процесс оставил тяжелейший груст на душе. До сих пор нахожусь под впечатлением чудовищных преступлений по отношению к преданным партии, народу, людям, впечатлением, которое и сегодня не дает спокойно спать.